Голова восемнадцатая. «Спасибо», — слившийся в один голос, было первым, что услышал после выхода из теней. «Да не за что», — отмахнулся я. «Кто же знал, что подобное может произойти?» «Ох, проф меня отругает. Я ведь не смог различить подобное свойство в артефакте. Видел там, конечно, элемент вытягивающей силы, но думал, что он для ослабления пленника. А тут же весьма хитро». Использовать его, дабы вобрать в себя жизненную силу жертвы и перегрузить артефакт, заставив его выплеснуть всю силу наружу. Ведь опасного ничего в нем визуально не было. И все же ты нас спас. Сами бы мы не успели выбраться. Без шансов. Покачал головой Ламерт. И себя винить не стоит. Тут от неизвестного тебе холодного оружия непонятно каких сюрпризов можно ждать. А уж от неизвестной магии так тем более. «Ладно. Тихо!» Прервал нас Лем, подняв руку. «Смотрите!» И действительно, пока мы разговаривали, на улице успело кое-что измениться. Причем я даже не говорю о начавших подбегать людях, что безуспешно пытались потушить магический огонь. Куда интереснее была пара человек в глубоких капюшонах, что держались чуть подальше и лишь наблюдали. Причем казалось, что от них... не исходит ни доли опасений или страха. А ведь оставался шанс, что этот взрыв может повториться. По всей видимости, это были абсолютно бесстрашные люди. Ну или просто точно знающие, что второго взрыва не будет. Но самое удачное в том, что вышли они прямо из дома, на крыше которого мы сейчас сидели. И соответственно стояли буквально у нас под носом. Так что удалось, не делая лишних движений, подслушать их разговор. «Ну и... что случилось? Ты успел заметить?» Раздался сильно недовольный, мелодичный девичий голосок. «Нет», — ответил ей басом второй неизвестный. «Я не видел, чтобы в дом кто-то входил. И сейчас просканировал остатки плетением. Там только три скелета. По всей видимости, охранники и приманка. Больше жертв нет». «Значит, все зря?» «Артефакт сработал просто так?» Послышалось явное разочарование в голосе девушки. «Артефакт не мог сработать сам собой. Его делал признанный мастер!» Скинулся мужчина. «Да-да, ты, как всегда, просто обожаешь эти артефакты!» Вздохнула она. «Может, противник успел сбежать до взрыва? Или защититься от него?» «Невозможно! Я не представляю, с какой скоростью нужно двигаться!» «Разве что Макмол не заглянул на огонек, но вряд ли. А защитись он, и мы бы увидели. Такое не спрячешь», — отмахнулась девушка. «Ну?» Возможно, приманка попыталась освободиться и в это время нарушила структуру артефакта. Или даже почти сняла кандалы. В подобном случае вполне возможна их активация. Все же триггером было прекращение ощущения жизни в теле. Задумчиво начал шептать себе под нос он. «Да плевать, в чем причина. Главное, что наше задание провалено. Мы не схватили тех, кто мог прийти за ним. И даже не уничтожили их. Как теперь оправдываться перед господином? Ты думаешь, он обрадуется этой новости? А списать все на артефакт не выйдет. Отвечать за провал в любом случае будем мы». «Не могу с тобой не согласиться», — скривился мужчина. «Так, может, возьмем пару людей, обожжем их тела, да предоставим как доказательство? Господин, конечно, тоже будет не рад, что не успели их поймать живыми. Но все же лучше, чем ничего. Не зря же нас снабдили артефактом, что убивает, а не парализует, например. С магами такой бы не справился. Хм, думаешь, он поверит? Задумчиво склонила она голову на бок. Господин все же не дурак. Может все понять. Да и о пропаже людей могут сообщить. А есть другие предложения? Постараемся все сделать, очень похоже. Тем более трупы тащить необязательно. Хватит и голов. А про людей? Свалим на то, что они и были местными шпионами. Ну или лучше возьмем кого-нибудь из пригородного района. Этих никто искать не будет. Сгинули, да и черт с ними. Ладно, будь по-твоему. Вариантов других все равно нет. Развернувшись, ответила девушка. Пойдем уже скорее. Не хочу задерживаться здесь дольше необходимого. Это было интересно. Имя своего господина они, конечно, не назвали, но вариантов было не так много. Стертон или глава его стражи, Но ну, может еще кто из подчиненных. Остальные вряд ли стали бы вмешиваться в это дело. А так все прошло очень даже удачно. Мы исполнили свою цель и нас даже не раскрыли. А случившийся пожар скрыл все улики. А то, боюсь, следы от кинжалов на телах охраны могли бы привлечь внимание. Нет, конечно, и после пожара теоретически их можно заметить. Но для этого нужно быть настоящим профессионалом в этой области. А таких тут явно нет. И трупы погибших тащить никто с собой не собирается. Мы же дружно последовали за этой парочкой. Похоже, в наши головы одновременно пришла эта мысль. Ведь если они понесут головы к господину, то и нас на него могут вывести, а это будет весьма полезно». Братья, кстати, весьма умело и тихо передвигались по крышам домов. Благо, они находились на достаточно близком расстоянии. «Стоп!» – остановил я близнецов. В это время эти некроманты схватили пару людей из местного гетто, избавившись от лишних свидетелей, и просто-напросто сожгли их заживо. Естественно, предварительно убедившись, что вокруг нет лишних глаз. «Может, стоило их того для начала?» Задумчиво спросил маг. «Ты чего? А если господин узнает потом, как они умерли?» «Поднять их он, конечно, не сможет после таких повреждений. А вот своим опытным взглядом может и понять причину смерти. Нет уж, не хочу так подставляться. Пусть уж все будет натурально». Ну а после они поспешили убраться из этого места «В той же стороне замок Стертона, если не ошибаюсь?» Спросил я. «Да». Посмотрев в ту сторону и решив что-то для себя, кивнул Ламберт. «Тогда давайте разделимся. Велика вероятность, что встреча будет в том самом городке поблизости. Приведите туда профа. Его помощь, возможно, понадобится. К тому же вы в пути можете помешать. Это в городе легко затеряться, а на равнинах... В общем... вы будете слишком заметны. Да и маги вполне могут вас обнаружить. Не стоит рисковать. «Не хочется этого признавать, но ты прав», недовольно кивнул Лем. «Тогда мы поспешим. Постараемся прибыть в город быстрее тебя». На этом братья меня покинули. А я продолжил преследование, двигаясь теневыми тропами. «Вы можете спросить, зачем мне понадобился проф?» Но кроме причины, чтобы отослать близнецов, есть еще одна, более важная. Мне нужен его совет для решения одной очень проблемной цели. А именно, как допросить командира стражи, не убивая его и заставив все забыть о произошедшем. Да, именно так. Теоретически, я могу поймать его и допросить. Вот только что делать дальше? Просто убить его? Так это не вариант. Тогда Стертон слишком насторожится, и попасть в замок будет практически невозможно. Даже если Страж знает о тайных ходах, то и Стертон тем более, а значит, поставит там засады. Да такие, из которых даже мне не выбраться. Именно по тем же соображениям я не стал убивать эту парочку некромантов, хоть и мог это сделать. Мало того, что это излишне насторожит Стража, так еще и выдаст меня. Можно сказать, что уже после нападения на лагерь и гибели шести некромантов Это уже произошло, вот только не совсем. Сейчас у них нет информации, а значит разумнее всего подумать, что как минимум одного мага эти пешки забрали с собой. Ды да потрепать нас должны были знатно. Если же следом погибнет еще два мага, то получится, что мы в полном порядке. Или же есть еще маги у повстанцев. Все же несмотря на огромную паранойю некромантов, самообмени у них еще больше, особенно тут. в землях, что принадлежат им. В пути они, наконец, сняли свои капюшоны, скрывающие лица. И я даже начал понимать, почему некоторых раздражал мой капюшон. Но менять, естественно, все равно ничего не собирался. И под капюшонами оказались миловидная девушка лет двадцати на вид и лысый мужчина лет тридцати. Впрочем, их внешность ни на что не влияет. только лишь поможет мне их найти, в случае чего. Какой бы красивой ни была девушка, при необходимости я готов убить любого. Пол, возраст или что иное, для меня все это не имеет значения. Все равны перед смертью. Тем более, что они некроманты. А это нельзя оправдать. Тем более красивой мордашкой. Многие мужчины поплатились своими жизнями за то, что повелись на подобное. Но на самом деле за красивым фасадом может скрываться куда большее зло. Никогда не стоит об этом забывать. Естественно, что двигались они не пешком, но и не в карете. Просто верхом на лошадях, ну или скорее на животных, очень похожих на них. Так что мне приходилось соблюдать весьма немаленький темп пути. Двигались мы практически по прямой, никуда не сворачивая, что очень хорошо. Не хотелось бы, чтобы в них взыграла паранойя, и цель пути была на самом деле иная. Несколько раз они останавливались на отдых. Мужчина в это время творил какие-то плетения, по всей видимости ставил сигналку, ну и, возможно, обнаруживающие. Но мне бояться было нечего. Я старался максимально много времени находиться в тенях и держать приличную дистанцию. Так что обнаружить меня было, ой, как непросто. К сожалению, из-за приличного расстояния подслушать их разговоры я не мог. А приближаться ближе или посылать куру я счел излишним. Не вижу смысла лишний раз рисковать. Вряд ли они говорили о чем-то действительно важном. И вот мы, похоже, прибыли в пункт назначения. Знаете, по первому впечатлению, этот городок, как его ранее называли, полностью соответствовал своему названию. Это явно была не деревня. Все же преимущественно стояли каменные дома. Да и в целом размер был побольше деревень. Но и явно не город. Не дотягивал он. Так что городок – это самое оно, Хоть это и казалось странным. Обычно поближе к замку владельца деревни перерастают со временем в города. Но тут... Народ явно был не в восторге от жительства рядом с Некромантом. Как минимум, рядом со Стертоном, Так что и селились тут скорее из-за нужды и желания подзаработать. Видимо, риски слишком велики, чтобы тут поселился кто-то, кроме самых отчаянных. Ну или, возможно, потомки этих самых отчаянных личностей. Все же вряд ли лорд совсем уж лютует, иначе все давно бы сбежали. Но и абсолютно безопасным это место явно назвать нельзя. Хотя казалось бы, все должно быть наоборот. Обычно, чем ближе к замку, тем более защищенными должны чувствовать себя поданные, да и укрыться в случае чего можно за его высокими стенами. Ну а дальше они расположились в гостинице и просто ждали, по всей видимости, своего господина. Ну а значит и мне можно тоже немного отдохнуть и восстановить магию, потраченную в пути. К счастью, за время ожидания Успел добраться и проф с братьями. А уж для него найти меня не было проблемой. «Лео мне все рассказал». С порога прямо в лицо выплеснул старик. «Ну и как ты это назовешь, мой бестолковый ученик?» Но начал было я. «Ох, горе мне, горе!» Не стал он меня даже слушать. «Я-то думал, что обучил достойного ученика, а он оказался таким бездарем, что даже артефакт определить не смог. И чей?» «Некроманский! Позор на мою седую голову!» «Проф, да откуда же я мог знать? Я такой артефакт впервые видел, и по одному взгляду определить еще и скрытую функцию невозможно!» «Для моего ученика нет ничего невозможного. Я учил тебя разбираться в артефакторике в целом, а не в нескольких известных тебе артефактах!» «Но тут же была некроманская работа...» «Неважно, тем хуже для тебя!» — ткнул он в меня пальцем. «Пров!» — уже жалобно протянул я. «Ладно, что с вами, бездарями, еще сделаешь? Свой опыт в головы не вдолбишь. Вот и огребаете на своих ошибках. Но ничему вы не учитесь и учиться не хотите. Вот пока кишки по веткам не разбросает после неудачного артефакта, так и будет», — махнул он рукой. «Надеюсь, его структуру ты запомнил?» «Конечно, потом покажу», — закивал я быстро. «Вот и славно!» Покачал он головой. «Ну так в чем тебе понадобилась моя помощь?» «Ну?» Постарался я ему кратко рассказать о проблеме. «Хм, интересно», почесал он породку. «С обычными людьми тут подошли бы зелья. Но лич... Это не так просто. Вот тут артефакторика и покажет свою силу. Есть один вариант». «И?» и я даже смогу достаточно быстро его создать. Хоть и нужны достаточно специфичные материалы, вроде кости некроманта. Но тут, как понимаешь, они есть. Кости некроманта? Мне казалось, ты такой не практикуешь. Нахмурился я. Конечно, нет. Но было дело, когда пришлось с подобным поработать. Естественно, что это не моя разработка. Просто как-то раз попросили починить старый артефакт, что остался со времен более активного противостояния с личами. но ну и удалось разобраться, что к чему по ходу дела. Что-то мне подсказывает, что совсем необычный человек владел подобной вещью. Конечно, один из родов королевства. Но они больше боевики, и своих артефактов просто нет. Так что пригласить меня было самым оптимальным решением. Все же это лучше, чем обращаться за подобным к магам условных соперников. Задумался старик. Встретили они меня тогда крайне хорошо, очень уважительно. А какие сладкие у них были служаночки. М-м. <с��> Сдержал я смех, выдав закашляль. Но проф, кажется, даже не заметил этого. Что за рот, я не скажу, как не проси. Понимаю, кивнул я. Так что именно он делает? Стирает память за последние пару часов у Да, это насторожит его в любом случае, но лучше уж так. Хорошо, так тоже сойдет. Подобные вещи хоть и практически бесполезны в наше время, но ценятся родами ничуть не меньше, чем мощные боевые артефакты. Все же кто знает, когда он может пригодиться. Лучше держать его в рабочем состоянии. Да и принадлежал он предкам, а значит от этого ценность его для конкретного рода многократно возрастает. «А уж сколько они платят за подобный ремонт?» «Чувствую, ты их основательно разорил», — хохотнул я. «Ну, не разорил», — протянул он. «Но ушел явно не с пустыми руками. Ну ладно, хватит предаваться воспоминаниям. Нужно работать». Создал он этот артефакт буквально на коленке, перед моими глазами. И явно не просто так. Заодно проводя внеочередной урок и напоминая мои ошибки. Теперь он мне этого долго не забудет. Материалы все у него были с собой. Все же старик крайне запасливый, когда дело касается его любимого дела. Даже упомянутая ранее кость некроманта была. Он просто утащил тело одного из недавно убитых им магов. Такого хомяка даже у меня нет. Хотя хомяка мне успешно замещает белочка. Ничуть не менее жадная и запасливая. Готово. Держи. Кинул он мне небольшую костяную палочку. Как его применять? Едва успел я ее поймать и сейчас внимательно разглядывал. Просто приложи колбу и активируй. Заряда там как раз на пару часов, так что не затягивай с допросом. Хорошо. Спасибо. Кивнул я благодарно. Все же этот старик еще многим фору даст, В том числе и мне. Особенно в артефакторике. Хоть я его ученик, но до такого уровня мне никогда не добраться. Возможно, из-за решения не преобразовывать свою магию в нейтральную навсегда. Но скорее из-за недостатка таланта. Профессор Бук – гений. И этим все сказано. Ну а дальше вновь началось скучнейшее ожидание. Благо теперь можно было разделить обязанности и, наконец, выспаться. Маги зашевелились на следующий день. Не знаю, совпадение это, или они успели послать господину весточку, но в любом случае хорошо, что не пришлось слишком долго ждать. Тем более я уже был готов и полон сил. Скоро мне предстоит очередная встреча с лечом, и в этот раз все может быть не настолько просто.